Глава семнадцатая С трудом добравшись до берега, я тут же была подхвачена на руки поджидавшему края моста сарфатом. Он преодолел расстояние до опушки леса буквально на одном вдохе и бережно опустил меня на землю, стараясь не задевать раненое бедро. «Помоги ей», — коротко бросил Самайн в сторону Тали, — «я должен убрать мост». В общем-то, просить нимфу о помощи было излишним, Девушка и без намеков уже опустилась на колени рядом со мной и сосредоточенно стягивала края моего будущего нового шрама руками и магией одновременно. Мне же пришлось на пару минут выпасть из этого неприветливого и от чего-то настроенного решительно против меня мира, дабы бесхитростно потерять сознание. Была ли тому виной значительная потеря крови или что-то еще, не знаю. До сих пор за собой таких фокусов не замечала. Но продлился обморок, хвала всем местным богам недолго, и когда я вновь обрела связь с внешним миром, то Самаин все еще стоял на берегу и казалось совершенно безучастно смотрел на реку. О том, что он деактивирует мост, я додумалась так же, как и все нормальные люди, логически. Второе зрение от чего-то затуманилось, хотя я сроду не помнила за ним таких выкрутасов. Совершенно не вовремя. Или, наоборот, вовремя? Вспомнились слова Амелии о том, что она помнит меня, лишённый дара, не видящий. От этого воспоминания засосало под ложечкой и предчувствие чего-то неотвратимого и крайне неприятного прошлось липким холодом по спине. — Ну как ты? — деловито спросила Тали, сохраняя сосредоточенное выражение лица. Ее беспокойство о моей сохранности выдавала только глубокая напряженная складка, лежавшая между красивых бровей. «Не вижу», — хмуро отрапортовала я, пытаясь приподняться на локтях. Влад, сидящий рядом и, как выяснилось, держащий мою голову на своих коленях все это время, аккуратно придержал за плечи, помогая восстановить дыхание. «Как же это, оказывается, мерзко — терять сознание! Никогда больше не буду так делать!» «В каком смысле не видишь?» — Тали уставилась озадаченно. «Взгляд вроде сфокусированный. На свет и движение реагируешь. Я нити не вижу», — уточнила я, прерывая ее рассуждение. «И всего прилагающегося тоже. Второе зрение, как в тумане. Не знаешь, что за ерунда?» «Хм...» — нимфа задумчиво потёрла лоб. «Должно быть, это из-за потери сознания». Не зря же на видящих нельзя воздействовать ментально и зачищать вам память. Пройдет, я полагаю, когда очухаешься. Хорошо бы. Кивнула я и с ощутимым трудом поднялась на ноги. Мутила меня при этом, как на самой зверской карусели. Эрик мертв. Армия хаммов отступила. Что дальше? Нимфа опасливо бросила взгляд на Рику, и я только сейчас заметила, насколько она напряжена как перетянутая струна. — Я бы не торопилась с выводами, — осторожно ответила Талли. — С той стороны такие волны идут. Злые, нехорошие, мощные. Чуть ли не с ног сбивают. — От кого? — Да от всех, — она отмахнулась. — Тан, может, с проигрышем и смирился. Но армия наемников пришла сюда не за тем, чтобы потоптаться на пороге и уйти в обратную сторону. Они не согласны. Зреет возмущение. Так. Кажется, умирать мне пока рановато. Есть еще с чем на этом свете разбираться. Ты чувствуешь направление их решений? Нет пока. Девушка отрицательно качнула головой. Они его принимают. Но я слушаю. Скрыть такой мощный поток никто из их магов не способен. Хорошо. Я кивнула. Думаю, не стоит ждать милости от богов. Марк. «Да?» Парень сидел на корточках недалеко от меня и задумчиво выводил узоры на песке, подобранной где-то веточкой. «Иди к царии. Доложи о поединке. Скажи, что Эрик мертв, но его армия не собирается держать данного слова. Пусть уводит нимф порталами. Ну или любым другим способом на ее выбор. Главное, пусть уводит. «Ты нити видишь?» «Конечно», — короткий кивок какого они цвета по ту сторону грани. Видящий прищурился, вычленяя из пестрого многообразия то, что могло оказаться полезным. Желто-коричневые в основном, как всегда, но по кромке грани какое-то волнение. Там нитей стало больше, и они отдают бордовым. Что это значит? Это значит дословно «в вашу шмаму». Я упрямо выпрямилась, борясь с головокружением и со злостью поправила одежду. Их маги сливают силу границы. Как только нити станут алыми, они пробьют грань, и между мирами появится брешь, вполне проходимая. «А как же река?» — неуверенно возразил мой ученик. «Сними тан», — я пренебрежительно отмахнулась, — «чтобы Троин не смог договориться с водой». «Не смеши. Дуй давай к нимфам». Нам тут геноцид не нужен. А вы как же? Растерянность в глазах Марка была настолько ощутимой, что я почти его пожалела. А мы тут будем их старательно задерживать. Вчетвером? Против сорока тысяч? Савва, да ты совсем с ума сошла. Мы их магически будем задерживать. В конец разозлилась я. Зрение возвращается. С нами нимфа, сам Майн и проводник с амулетом. «Задержать их на время эвакуации мы вполне способны. А теперь пошел отсюда быстро и без разговоров. Ну?» Как только гибкая фигура Марка скрылась за деревьями, Влад спокойно протянул. «Ты же в курсе, что у Сарфата с водой все плохо, да?» «Ну, то есть совсем. Он и мост-то поставил только потому, что с той стороны его держал Троин. «Конечно, в курсе. Я поморщилась. Но это ничего не меняет». Будем действовать по обстановке. Предмет наших обсуждений в лице Самайна как раз присоединился к компании, вблизи здорово смахивая на покойника, бледный и покрытый испариной. Митрос, я что-то пропустил? Ничего хорошего или ободряющего, это точно. Скажи-ка, друг мой, что у тебя со стихийной магией? Проблемы с водой видны невооруженным взглядом, но хоть один из элементалей. «Должен ведь тебе подчиняться!» «Лучше всего с землей», — задумчиво протянул Маин. «Огонь тоже поддается неплохо, но он против воды практически бесполезен». «Земля так земля», — я удовлетворенно кивнула. «Тали, будешь страховать». «Влад, останешься со мной. Ты мне понадобишься. Амулет есть?» Внешний мужчина остался спокойным, но плечи его ощутимо напряглись. Амулет-то есть, но я, честно признать, не представляю, чем он сейчас поможет. Ты же не ждёшь, что я насильно депортирую всю эту толпу куда подальше. Да даже если и получится, у них есть свой проводник, без сомнений, и он легко вернёт их обратно. Нам с ним что, в теннис играть целой армией? Ты пока просто рядом стой, есть у меня одна мысль. И мне она уже не нравится на удивление серьезно, заявила Тали. «Но лучше бы этому сработать. Решение принято. Хаммы идут сюда». Кто бы сомневался. «Ну, пойдем, что ли, встретим?» Заняв позицию на том же месте, где еще недавно возвышался призрачный мост, мы все дружно, не сговариваясь, уставились на реку. И там, честное слово, было на что посмотреть я никогда особенно близко не общалась с тройными. Как-то не было сильной необходимости. Но основные черты и особенности их расы, как и любой хороший агент, знала на зубок. Они обитали в основном в дальних мирах, природа которых изобиловала высокими горами и кристально чистыми водоемами. Высокие, мощные, с кожей настолько белоснежной, что отдавала в голубизну тройны, были неразговорчивыми и по-своему честными. По-своему, потому что редко кто мог понять, из каких соображений троин принимал чью-либо сторону. Но если уж такое случалось, то верность его приобретала характер абсолютный, и более надежного союзника найти было трудно. Кроме того, союз с троином был ценен еще и тем, что этот народ владел магией воды в наивысшей степени. Остальные силы им практически не подчинялись. Но вот вода! Она была неотъемлемой частью их мира и их самих. А то, что они способны были с ней делать, практически не затрагивая своих внутренних резервов, приводило в лучшем случае в замешательство. Тягаться станом в его умениях и в его сфере влияния было бесполезно. А потому мы просто наблюдали за разворачивающимся действом и ждали логического окончания представления. Теперь, когда второму зрению вернулась ясность, я могла воспринять происходящее в полной мере. Бордовые нити, стянутые к кромке воды магами противника, достигли своей критической массы и окрасились алым. А стоящий на противоположном берегу троин сложил ладони на груди, позволяя полыхающему плетению клокочущей силой оплести его руки до плеч. Постоял, напитываясь чужой магией, а потом спокойно и почти издевательски развел руки широко в стороны. И воды реки последовали за ним. С утробным рыком бездна расступалась, оголяя вязкое и листое дно, по сторонам сплетаясь в мощные давящие стены огромной высоты — Там, где всего минуту назад текла река, сейчас был пологий спуск, глубина которого в центре достигала метров семи. Широкая просека сквозь воду, из одного мира в другой, от того берега к нашему. И сейчас по ней начинали свое шествие нескончаемые ряды противников. «Сарфат!» — окликнула я стоящего рядом мужчину. «Приступай!» Самайн кивнул. «Я и раньше обращала внимание на то, что при воззвании к силе Сарфату не приходится подкреплять призыв никакими внешними действиями. Это было странно, непривычно и говорило в пользу мощнейшего врожденного дара. Но в данный момент, глядя на то, как Самайн задумчиво рассматривает пейзаж, скрестив руки на груди и не говорит ни слова», а земля вдоль просеки встает на дыбы, словно вспаханная гигантским бульдозером, я искренне порадовалась, что мне не приходится стоять с ним по разные стороны баррикад. Беда заключалась лишь в том, что с той стороны тоже были маги. Сам Айн поднимал земляную насыпь вверх, волной захлестывая первые ряды наступления, но Айгас, взиравший на сражение с другого берега, тут же выравнивал ее, словно проходясь утюгом. Да, вместе с магией Самайна под землю уходили десятки хаммов, но их там были тысячи, и армия пусть медленно, но продвигалась вперед. Умирающие, вопреки здравому смыслу, не издавали ни звука. Не зря, видимо, хаммов считали лучшей из сотворенных рас наемников. Вокруг нас разносился лишь шум потревоженной реки, ударяющий течением по воздвигнутой тройном преграде, дочавкающей да звуки сотен шагов по донному илу. И хлюпанье, когда очередной поднятый вал земли со шлепком падал вниз. «Дайте-ка я!» — нахмурившись, прошептала нимфа, ни к кому конкретно не обращаясь. Она опустилась на колени и приложила к берегу тонкие ладошки. «Где-то там, под песком...» Была земля, принадлежавшая древнему лесу, а лес всегда слушал своих дочерей. Мы в удивлении смотрели на то, как на пути хаммов буквально из-под земли вырастает высокий, плотно переплетенный кустарник, сцепляется с ветками и мешает идти. А когда его высота превысила средний рост хаммов, Таля злорадно бросила Самайну. «Поджигай!» По прокатилось пламя, начисто сметая тех, кто уже успел ступить на путь через реку, устилая ил густым серым пеплом, который, напитываясь водой, темнел и сливался с почвой. И по нему, без малейшего промедления, уже шел рядами второй гарнизон противника. — На всех нас не хватит, — уверенно произнес Влад. — Что там за гениальный у тебя был план, Сава? «Ну, не то чтобы он гениальный», — задумчиво протянула я, наблюдая, как пламя сарфата обращает влажный воздух в горячий пар, и марширующие нам навстречу воины покрываются несовместимыми с жизнью ожогами. Скорее уж, утопичный. «Я хочу, чтобы сарфат создал наглухо перекрытый пространственный карман, а ты удержал вектор переноса. Запечатаем этих молодчиков в пространстве и времени, как в конверте» и отправим куда-нибудь, подальше, на твой вкус. «Митрос, я не могу отвлечься», — вмешался в разговор Сарфат. «На карман нужно время, и нам его не дадут». «Работай, Самайн», — раздался насмешливый голос от опушки леса, и я обернулась, отчаянно желая, чтобы мои уши меня обманывали. «Армию сотворенных мы задержим». «Нет, я не обманулась». Танцующей походкой к нам подходила Амелия. Хотя в девушке, закутанной в кольчугу, с перекрестием парных мечей за головой, знакомая мне принцесса угадывалась с трудом. «Вот теперь все правильно», — тихо шепнуло мне мое подсознание, и ощущение давящего предчувствия под ребрами начало неумолимо разрастаться, наполняя меня уверенностью, что теперь менять что-то уже поздно. «Решение принято. Дорога выбрана. Да». Возможно, не мной. Но разве это сейчас важно? Мне казалось, что ненависть к деспилу была угольно-черной, непроглядной. Но что это в сравнении с белоснежной чистотой материнского желания защитить своего ребенка, которое я, вопреки всякому здравому смыслу, испытывала рядом с полуторасотлетней демоницей? Это было странно, непривычно, пугающе. Я ведь ее практически не знала. Но материнская любовь, как видно, была подобна Сартуру. Она жила во всех мирах и в любом времени. Я уверенно ступила на стелющуюся мне под ноги тропу выбора, и эта дорога приняла меня с радостью. За Амелией шла армия. Демоны верхом на огромных багровых... Котах? Да, наверное, так. Экзотическая кавалерия двигалась в авангарде, а за ними следовала пехота. «Что ты здесь делаешь?» — с искренним возмущением воскликнула я, удаляясь от поля боя и временно теряя к нему интерес. «Брата спасаю!» — ядовит ответила Лия. «А то у тебя, как я посмотрю, с этим проблемы!» «Войско откуда? И вообще, как ты меня нашла? Меня привел Асхит. А это...» Она мотнула головой на закипающее в русле реки сражение. «Мой личный гарнизон. Их не так много, поэтому поторопись. Я знаю, что ты задумала, и я тебе помогу». Савелия, голос нимфы звенел от плохо сдерживаемой ярости. «Ты сама объяснишься, или мне начать тебя пытать?» «Так, Сарфат, готовь портал. Тали, нам нужно поговорить». Митрес... Я даже примерно не представляю, сколько понадобится силы на такой маневр. Очень-очень много. Это по самым скромным подсчетам. «У меня есть накопители», — вмешался в разговор Влад, но Самайн отрицательно замотал головой. «Капля в море. Тут сверхновую сжечь нужно, не меньше». «Будет тебе сверхновая», — уверенно заявила я. «Готовь сетку. Остальные со мной. Лия, твоим, эм, людям...» «Нужно твое присутствие?» С ними один из командующих армии. Справится». «Тогда идем». Я уцепила принцессу за руку и повела чуть дальше, в лес. Ни к чему противнику видеть, чем мы здесь собираемся заниматься. «Савелия, да объясни же, наконец, что происходит?» Я порывисто обернулась и обняла нимфу. Очень крепко и от всего сердца. А потом выпалила на одном дыхании. Ты должна заменить последние десять лет в моей памяти. Чего? Того. Для кармана нужна энергия. Очень много энергии. Когда ты вмешаешься в мое сознание, сила видящей погибнет. То есть не совсем погибнет. Она переродится в другую форму. Чистую силу. Сарфату этого хватит с лихвой. Мы задушим войну на корню. Савелия... «Да ты умом тронулась!» — воскликнула нимфа в искреннем ужасе от происходящего. «Не буду я тебя стирать. И менять я ничего не буду. Это не просто утопия. Это самоубийство. Во-первых, ты не выживешь. А во-вторых, твоя личность как агента будет стерта. Хотя мне и, во-первых, хватает для того, чтобы тебе отказать». «Не умрет она», — раздраженно бросила Лия. «Память изменится, да. А в остальном она будет в порядке». И да, я знаю это наверняка, и могу ручаться за исход головой. Голову я тебе за такие предложения и так оторву с удовольствием, — вызверилась Тали. Савелия, что это еще за птица? Это Амелия. И познакомиться у вас время еще будет. А вот на пустую болтовню этого самого времени нет. Даже гарнизон демонов надолго сотворенных не сдержит. Кстати, Амелия, а твой папочка нам тут помочь не хочет? Мой, как ты и выразилась, папочка сейчас рвет и мечет в поисках любимой жены. И лучше бы тебе уйти раньше, чем он преуспеет. Почему? Я искренне удивилась. Он мог бы. Да не мог бы он. Отец тебя не отпустит. А тебе и вправду пора. Уходить нужно сейчас, иначе ты не успеешь. Откуда ты знаешь точное время, Лия? Потому что в детстве я тоже слушала твои сказки. И делала выводы. «Да вы тут все, Тали! Помолчи, природы ради!» Вмешался в разговор обозленный Влад. «От меня ты чего хочешь, Савелия? Я здесь зачем?» «Три дробь семнадцать на восемьдесят четыре дробь пятьсот два. Закрытый временной период. Это координаты, по которым ты должен меня перенести, когда Тали закончит с памятью. И зачем же? Что спрятано в этом месте? Моя жизнь». — просто ответила я. — Это место, откуда я родом. И сейчас самое время его навестить. Талия на два слова, наедине. Нимфа раздраженно махнула рукой, ограждая нас куполом тишины. — Что за фокусы, Саврик? Я в одном шаге от того, чтобы стукнуть тебя чем-нибудь тяжелым и держать связанный до тех пор, пока мозги на место не встанут. С моими мозгами полный порядок. Слушай и запоминай. Это. Я ткнула пальцем в Лию. «Моя дочь. Есть еще сын, и его жизнь крайне важна в масштабах вселенских, в общем. А это, махнула рукой в сторону сражения. Армия, которая хочет стереть с лица миров твой лес. Мне нужно, чтобы ты сделала в точности то, что я скажу, и не на грамм меньше. Замени мои воспоминания с того дня, как Ойди меня нашел». Я никогда его не встречала, никогда не жила в обители. Я выросла с родителями в маленькой деревеньке на окраине шахтерского городка. Закончила школу и поступила в вуз. Пусть будет филфак, мне там нравится. Я занималась спортом много и упорно. И главное, в закрытый мир ты пойдешь со мной. Нужно подправить память родителям, брату. Оставь себе маячок. Влад вытащит тебя, когда закончишь. И узнай у Лии название вуза, в котором я должна учиться. Это крайне важно. «Почему — Почему? — ошалела спросила моя нимфа севшим голосом. — Потому что там я должна встретить Деспила. — Пожалуйста, Тали. Я обхватила ладонями ее лицо, заглянула в глаза. — Ты всегда мне верила. Поверь и сейчас. Я не сделала бы этого, будь у меня другой выход. Так нужно. Так будет правильно. Неужели та ради кого ты лишилась крыльев не заслуживает больше твоего доверия? Догадалась, значит. Девушка усмехнулась, положив свои руки поверх моих и едва ощутимо погладив. Да уж не сложнее, чем сложить два и два. Знаешь, это так эгоистично приятно быть единственной причиной чьих-то ошибок. «Зараза ты!» — огрызнулась нимфа, Но не потому, что хотела обидеть, а скорее просто по привычке. Мне будет тебя не хватать. Может, еще и свидимся, — подмигнула я. Времени нет, Таль. Попрощайся за меня с... со всеми, в общем. Давай, начинай. Я смахнула с лица упавшие волосы, освобождая виски, но нимфа покачала головой, не торопясь снимать многочисленные перстни. «Так будет больнее, Сава. Закрой глаза». Последним, что я увидела в этом мире, были приближающиеся небесно-голубые омуты, а последним, что почувствовала, — мягкий долгий поцелуй, льющийся по губам живительной влагой. А потом пришла боль, смывая сознание и унося с собой память. Они просто исчезли. Хаммы, демоны, гигантские ездовые кошки. Карман поглотил их всех, не оставив даже воспоминаний, будто ничего и не было. Река, лишённая поддержки Тройна, шумно вернулась в русло, обдав берег высокой волной, которая, вполне возможно, смела бы половину леса, если бы Сарфат, прикладывая последние силы, не поставил заслон. Твой гарнизон затянуло вместе с хаммами, заметила сидящая на земле нимфа, глядя на теперь уже размеренное движение воды. «Жаль». Принцесса выглядела безразличной и ни на секунду не отрывала взгляда от лежащей на земле без сознания и так похожей на нее саму девушки. Они были мне верны. Но войны без потерь не бывает. Савелия ведь объяснила тебе, что делать. Вам лучше поторопиться. Отец может нагрянуть в любой момент. Лея присела на корточки и сняла с пояса матери Асхет. Перекинула ножны через плечо. «Забери себе ее куртку с асами и остальное оружие», — продолжила принцесса. «Там оно ей ни к чему». «Передай отцу», — со злостью выпалил Влад, стаскивая с Савелий куртку, «что я с большим удовольствием вызову его на поединок, если этот демон соизволит мой вызов принять». «Не соизволит», — все так же безучастно ответила Амелия. «Ты уж прости, с ним не ни в одной весовой категории». Папа не станет сражаться со слабыми и юродивыми. А с тобой, девчонка, я не буду связываться только потому, что не бью женщин. Ближе к делу, проводник. Дождемся отца, и весь план пойдет на смарку. Открывай портал. Я потяну вектор. Закрытый мир все-таки. Подожди. Тали, словно очнувшись, поднялась на ноги. Вуз. Мне нужно название вуза. Ивановский государственный университет. Россия. 2010 год по местному летоисчислению. Ты должна проследить, чтобы она попала именно туда. Хорошо. Я поняла. Нимфа быстро стащила с рук один из тяжелых серебряных перстней и вручила его Владу. Это маяк. Я постучусь, когда закончу. Мы готовы, Влад. Отправляй. Серебристая вспышка портала погасла над лесом за секунду до того, как тишину разрезала шумом приближающейся конницы. Где она? гневно прорычал Деспил, останавливая коня в метре от взирающей на него снизу вверх дочери. Амелия, ты что натворила? Мама дома, отец. Голос девушки звучал ровно, а глаза, кажется, наконец-то ожили. Нам остается только ждать. По лестницам филиала университета я неслась, сломя голову, перепрыгивая разом через две, а то и через три ступени, и рискуя на очередном повороте свернуть таки себе шею. Я опаздывала на встречу к новому куратору группы уже на целых семь минут, что по меркам провинциального, но очень гордого вуза было неслыханной наглостью. И кому какое дело до того, что виной моему опозданию – была задержана на 20 минут лекция по концепции современного естествознания, и что преподаватель стоял на выходе из аудитории насмерть, отказываясь заканчивать пару, пока весь материал не будет выдан. Правильно. Никому и никакого. Прибавить к этому то, что в филиал из основного корпуса нашу группу перевели сравнительно недавно, и старое здание пока казалось мне средневековым лабиринтом, которым можно плутать до бесконечности. И вот она, вовсе не радостная картина моего феерического опоздания. Из деканата передали, что старосту, то есть меня, будут ожидать в аудитории 132 на первом этаже. Я внезапно осознала, что за соседней с ней дверью спряталась наша кафедра и едва не взвыла. Меня же потом еще и там за опоздание пошинкуют. Вторая смена, в которой сейчас учился наш факультет, заканчивала работу затемно. Студенты норовили побыстрее уйти домой, а значит, в холле сейчас пусто, и пройти мимо кафедры незамеченной не удастся. Вот же. Ни одного печатного слова, в общем. Последний лестничный пролет решил окончательно добить и без того испорченный вечер. Нога проскользнула сразу по двум ступеням, я попыталась удержать равновесие и в итоге полетела носом вниз. От свернутой щиколотки в лучшем случае и сотрясение мозга, хотя, по словам педагогов, его там и нет, в худшем меня спасли чьи-то незнакомые руки, уверенно предотвратившие падение. А вот подхватить бережно прижимаемую к груди папку с отчетностью непрошенный спаситель от чего-то не соблаговолил. И все старательно раскладываемые вчера вечером бланки и таблицы успеваемости беспорядочным ворохом осыпались на пол в радиусе нескольких метров. Я все-таки взвыла, вырываясь из рук и даже не глядя на того, кто меня поймал. Лучше бы документы ловил, честное слово. «Помочь?» — раздался ироничный голос откуда-то сверху, когда я принялась на коленях ползать по полу и лихорадочно собирать разлетевшиеся листы. «На коленях?» поскольку юбку-карандаш придумал сам дьявол, и передвигаться в ней — сплошное мучение. А учитывая, что для увеличения скорости при спуске по лестнице я просто-напросто подтянула ее значительно выше колен, то наклоняться сейчас крайне не рекомендовалось. Лучше уж так, на четвереньках. — Спасибо, — буркнула я. — Помог уже. — Эй, ты чего? — насмешливый голос прозвучал ближе, и две посторонние руки принялись помогать со сбором макулатуры. Что там? «Завещание на дом в Испании? Хуже. Там отчеты старосты. За весь семестр. И не до недоаспирантишка, которого нам назначили куратором, уже минут десять, как ждет их в своем кабинете. И меня вместе с ними. Ну что за вечер, ну... Так, погоди. Не съест тебя твой куратор. В худшем случае плюнет и уйдет домой». Голос усмехнулся какой-то понятной ему одной шутки. «И встань ты уже с колен в самом деле». «Всю юбку себе испортишь». «Тебе-то что до моей юбки?» Я шмыгнула таки носом, но с колен поднялась. Благо, бумаги на полу закончились. «Может, вообще никуда не ходить?» «Скажу, что не передали. Зайду завтра». Я подняла, наконец, голову и осеклась на полуслове. «Мать моя! Да если б я удосужилась поднять глаза раньше, то ни про какого куратора вообще бы не вспомнила!» Мой спаситель оказался высоким жгучим брюнетом с забранными в хвост волосами, изумительно правильными чертами лица, восхитительно небрежным видом в целом и таким цветом глаз, что впору то ли пускать слюни, то ли удавиться от зависти. Черные, с едва заметными лиловыми всполохами. Такие вообще в природе бывают? Яна, я протянула руку и честно попыталась закрыть рот. Вроде как получилось. Деспил. Моей руки коснулась теплая сухая ладонь. «Как-как, прости?» «Деспил», — послушно повторил новый знакомый. «Хотя в аудитории лучше называй меня Денис Андреевич. Ненавижу, когда студенты коверкуют моё имя. Хватит и того, что над фамилией издеваются, как хотят». «А фамилия твоя?» «Даже не спрашивай. Парень искренне рассмеялся. Потом в расписании посмотришь». «Подожди». «Те». «Так вы преподаватель?» — ошарашенно воскликнула я. «Пожалуй, чуть громче, чем требовалось». «Пока еще аспирант», — скромно ответил Деспил, и его улыбка стала еще шире. «Но в вашей группе буду вести один из предметов. И да, Яна, я вас знаю. Хотя, может, останемся на «ты» после такой-то встречи. Я не против». Как-то неловко мне на «ты» с преподавателем, знаете ли. Так мы никому не расскажем. Парень подмигнул и сунул мне в руки остатки собранных листов. А с этим не торопись. Завтра принесешь, я подожду. Нам теперь, госпожа староста, с вами частенько придется общаться. А? Да, конечно, как скажете. Я ошарашенно смотрела в спину удаляющемуся парню и понимала, что так влипнуть могла только я. Два и два складывать я умела, а потому с ужасом переварила факт того, что красавец Деспил и новый куратор группы Дартенхат Д.А. одно и то же лицо. Не слишком приятное с моей стороны вышло знакомство, надо признать. Но ничего, и не такое бывает. А вот что делать с выпрыгивающим теперь из груди сердцем, норовящим отправиться вслед за своим похитителем, Вот этого я не знала. Обитель. Лис. Капсула с первым прототипом орта времени лежала на столе в лаборатории обители, а ее создатель то и дело ловил на себе заинтересованные взгляды. Временами уважительные, чуть реже одобряющие, но в основном лидировали взгляды восхищенные и доверчивые, принадлежавшие, разумеется, молоденьким девочкам-подмастерьям. Соли — Судя по насупленному пыхтению за плечом, это не нравилось. Но разбор полетов она предпочитала проводить наедине, а значит, сейчас можно спокойно поработать. Елисей. В лабораторию с мерчем ворвался Арти, один из мастеров, и не иначе как от радости едва не врезался в стол. Что? Ты был прав. Я почти всегда прав, Арти. Говори конкретнее. Скролла сняли с должности. Его место занял Меридор. Обитель реструктуризируют и опираются в этом в основном на твои предложения. Строго говоря, обители как таковой больше не существует. Ее место занял Офтайм. И ты в нем, между прочим, ведущий инженер-разработчик. Они это проглотили, Лиз, ты представляешь?» Я, честно признать, был уверен, что магистрат тебя вместе со всей твоей шайкой на костре сожжет за такую наглость. После всего, что я им предоставил, не смеши. В магистрате, конечно, полно идиотов, но здравомыслящие люди тоже есть. Они получили от меня такую базу научных разработок, что магистру впору лично приносить мне блинчики на завтрак. «А ты намекни», — расхохотался Арти, — «пока он в хорошем настроении». «У меня для этого есть невеста. Обойдусь». Мужчина искренне улыбнулся, но через минуту добавил тихо, едва слышно, чуть понизив голос. Три года прошло, Арти. А о ней ни слова. «Сколько еще?» «Елисей, но ну ты же знаешь, что я не могу выдать тебе информацию о матери», с искренним сожалением ответил мастер. «Она засекречена по самое «не могу». Арти». «Что Арти? Ну что Арти?» Тебе нельзя вмешиваться в ее временной поток. И точка. Боги, да я же не прошу у тебя координаты, и уж тем более разрешения на портал. Я просто хочу знать, что она в порядке, вот и все. Она в порядке, Лиз. В своем времени, на своем месте, как ей полагалось. По крайней мере, пока. И как это понимать? Сейчас многие вероятности переплетаются совершенно по-новому, и я получаю разные сообщения от разных агентов. Не хотел говорить, пока не получу подтверждения, но... Только ради того, чтобы ты отстал. Так и знай. Договори уже. Твою мать видели в одной из вероятностей будущего. В цитадели. Когда? Через семь лет. Артея воровато оглянулся по сторонам и грозно добавил. Но я тебе об этом не говорил. Спасибо. Правда, друг. Спасибо. Сочтёмся. Весело подмигнул мастер и направился к выходу. После переворота, предпринятого в стенах магистрата так называемой группой Урабороса, жизнь в обителях медленно, но неуклонно налаживалась. Вместе с переворотом Лис и те, кто согласился оказать ему поддержку, принесли в магистрат орто-время и продемонстрировали его возможности. Магистр, кажется, потерял дар речи, но не проглотить такую жирную наживку, конечно, не мог. Лис а вместе с ним и Соли, получили при обители статус неприкосновенности, а в придачу к нему практически неограниченные ресурсы лаборатории и максимально возможную безопасность. И только один нюанс во всем этом заставлял мужчину чувствовать себя совершенно примерско. Его мать должна была быть здесь, рядом с ним. Это ей он обязан тем, что выжил тем, что его труды нашли свое применение. Это она больше всех верила в его успех и помогала пережить неудачи. С сестрой он виделся время от времени, с отцом поддерживал связь. А вот матери не хватало. В какой-то момент он даже начал примерять себя с мыслью, что больше, возможно, ее не увидит. Что эта удивительная, научившая его всему женщина, исчезла. Затерялась где-то в недрах двадцать первого века. Но теперь, после слов Арти, у него появилась надежда.